рай обречённый А что было то прошло наразу уж ты хочешь жить моментом как он есть тебе придётся умереть для всех остальных моментов Это главное чему я выучился у Лен имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо обрамлённое коколом тёмных словно у египтянки волос а еще огромные золотые колонны Баальбека, и за ними голубое небо и снега Ливанского хребта. А в ту пору я работал археологом, а моим шефом был отец Элен. Как раз в Баальбеке я сделал ей предложение и получил отказ. «А если бы она выбрала меня, — промолвил я, — мне тоже пришлось бы этому выучиться». Елена не любит на линии делать, а не читать проповеди, ответил Риверс. У неё трудно было не научиться. А как же насчёт моего писательства, как насчёт тех самых дочерей памяти? Можно искать способ стольком использовать оба подхода. Компромисс? Синтез третью позицию, объединяющую две другие. Собственно говоря, нельзя ведь использовать стольком один метод, если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Елена умудрялась брать от жизни всё, даже на пороге смерти. Бальбек в альбоме моём воображения выступил вместо университета в Беркли, и вместо безшумно раскачивающегося колокола тёмных волос появились седые локоны, а вместо девичьего лица я увидел тонкие, увядшие черты пожилой женщины. Наверное, сообразил я, она заболела уже тогда. Я был в Афинах, когда она умерла, вслух произнёс я помню. И он предлагал: "Жаль, что тебя не случилось рядом. Ради неё ты был ей очень по душе. Разумеется, и ради тебя тоже. Умирание это искусство, и нам в наши годы не мешало бы ему научиться. Полезно понаблюдать за тем, кто его постиг. Алента постигла искусство умирать, ибо постигла искусство жить" жить теперь и здесь к вящей славе Божьей а это необходимо влечёт за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого маленького я живя как следует жить Елена ежедневно умирала когда подошёл срок окончательного расчёта практически всё было уже выплачено между прочим заметила реверс немного покодя. Нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчёту. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Клиония, подружка стариков, нынче тебя воскрешает, так что можешь жить дальше или лечить свой артериосклероз или, к примеру, рак простаты. Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Осикорми меня умерли, а мне случайно досталось немного Ливку. Если я примусь рассказывать о тех событиях, это будет смахивать на историю о привидениях из уст другого привидения. А впрочем, сегодня ведь канун Рождества, так что история о привидениях как раз к статье. Непотом ты мой старый приятель, и даже если ты состряпаешь из этого повестушку что-то особенного, Его крупные морщины стали лицом, осветилось ласковой иронией. Если тебе это неприятно, не буду, заверил я. Но все равно разнёсся открыто. Великие обеты в огне страстей сгорают, как солома, процитировал он. Скорее я доверю своих дочек Казановичу, чем свои тайны романисту. Пламя литературных соблазнов ещё жарче Чем сексуальных и клятую литераторов сгорают ещё легче, чем Супрошский или Манашевский. Я попытался было возразить, но он не стал слушать. Пожелаю я сохранить это в тайне произнесённой, я бы просто ничего тебе не рассказал. Но когда ты всё-таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание, мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими чистое совпадение. Чистейшее А теперь вернёмся к Мартенсам. А где-то у меня был портрет. Он тяжело поднялся со кресла, добрёл до стола и выдвинул ящик. Все мы вместе, Генри, Кэти, ребята и я. Вот чудеса заметил он, пошевелив бумаги в ящике.